Глава тринадцатая. Арне Педерсон и Полина Берг прохаживались по лесу после проведения двух допросов, на которые в общей сложности у них ушло менее пяти минут, и которые не принесли ни малейшего результата. Летний домик Андреаса Фалькенборга оказался весьма скромных размеров постройкой с крохотным клочком земли. С одной стороны к забору примыкал лес, тот, в котором они в данный момент гуляли, с другой — имение местного фермера. «Поле, усадьба и снова поле». С лета 1991 года летний домик снимала бездетная супружеская чета детсадовских воспитателей. Женщину они застали дома, однако она так и не смогла ничего рассказать им о человеке, у которого они арендовали дом, ибо никогда его даже не видела. То же самое по ее заверениям относилось и к ее мужу. Плату за дом, которая, кстати, была вполне умеренной и ни разу не повышалась, они вносили на счет некой адвокатской компании в Престё. Больше ничем помочь она не могла, и инспекторам пришлось расстаться с ней, так толком ничего и не выяснив. Примерно так же безрезультатно закончился их визит к соседу-фермеру, которого они застали во дворе усадьбы, ремонтирующим свой трактор. Он тоже не был знаком с Андреасом Фалькенборгом, тем не менее почему-то питал твердую, хоть и ничем не подкрепленную уверенность, что родители хорошо того знают. К сожалению, отец его только что прилег поспать, а мать уехала в город. Отчаянная попытка Полины Берг заставить его разбудить отца не увенчалась успехом. Тем не менее, инспекторам было сказано, что они могут попробовать снова заглянуть сюда приблизительно через час, на чем они и порешили. Арне Педерсон нападал носком ботинка, лежащей на лесной тропинке камешек. Описав красивую ровную дугу, он скрылся в буковых зарослях. Инспектор попытался развить свой успех, проделав то же самое со следующим камнем, однако на этот раз промазал, лишь шумом шаркнул по земле. Тем самым грубо разрушив сладкие грезы Полины Берг, которая в настоящий момент вышагивала в нескольких метрах впереди него, представляя, как он любуется ее грациозным телом. Недовольно поморщившись, девушка сказала, «Может, все-таки прекратишь? Мне это действует на нервы». В качестве ответа Арно догнал напарницу и пошел рядом с ней, с шумом задевая ближайшие ветки. Они медленно брели в сторону фермерской усадьбы, сохраняя между собой, как будто по негласной договоренности, некоторое расстояние, исключавшее малейший физический контакт. Чуть погодя, Полина решилась первой нарушить молчание, задав сакраментальный вопрос. «Ну и что теперь с нами будет?» И сразу же, почувствовав, что Арно будто оцепенел, поспешила предупредить его ответ. «Окей, я знаю, что ты можешь мне сказать, если, конечно, на это у тебя хватит духу. Дети значат для тебя больше». «Да». «Мне все предельно ясно. И знаешь, что самое удивительное? Я даже сама, в общем-то, толком не знаю, нужен ты мне или нет. Только обидно бывает, когда тебя отвергают, понимаешь?» «Понимаю». «Но в конечном итоге дело обстоит именно так, верно?» «Похоже, да». Чувствуя себя голой и уязвимой, она, чтобы хоть как-то скрыть свою беспомощность, попробовала пошутить. Что ж, на худой конец у меня хотя бы есть дом, где нам обоим вполне хватало места. Да, и, должен сказать, превосходный дом. Слушай, Полина, я вот тут подумал. А что, если тебе завести собаку? Вместо тебя? Что ж, действительно стоит подумать. Можешь смеяться сколько угодно, но ведь и вправду дом стоит в уединенной местности и слишком близко к лесу. «Любой желающий может запросто незаметно подкрасться, а то, глядишь, и вовсе забраться в дом. А тебе что? Выходит, не по вкусу, что и другие смогут ко мне заглядывать. Дело тут вовсе не во мне, а в тебе. У меня уже есть кот, на его мне вполне хватает. Попробуй отнестись к моим словам серьезно. Я ведь не просто так все это говорю». Девушка на мгновение задумалась, а затем решительно сказала. «Нет, Горм мне этого никогда не простит». «Кто такой Горм?» «Мой кот». Оба весело рассмеялись и вплоть до самого выхода из леса шли, держа друг друга за руку. Когда арна Педерсон и Полина Берг вернулись на хутор, на террасе дома их уже поджидали оба представителя старшего поколения семейства фермеров. Толстый коротышка с лысым, как коленка, черепом, торчащим у него казалось прямо из плеч, как будто шея там вовсе отсутствовала и сварливого вида пожилая женщина. Они сидели за садовым столиком, на котором стоял кувшин воды и пара граненых хрустальных стаканов. Женщина перебирала собранную клубнику, обрывала черенки и привычным движением отправляла спелые ягоды в стоящий возле ее стула таз. Увидев пришедших, она едва кивнула. Муж ее оказался более учтивым. Махнув коротенькой пухлой ручкой в сторону двух свободных стульев, он произнес «Присаживайтесь». «Мамочка принесла вам холодной воды. Не угодно ли освежиться с Арна и Полина с удовольствием налили себе по стакану, он же между тем продолжал. «Сын говорит, что вы приехали из Копенгагена разузнать о директоре Фолькенборге, который когда-то жил вон в том соседнем доме. Что ж, мы много чего о нем знаем. Жутко несимпатичный тип. Я правильно говорю?» Вопрос был обращен к супруге, которая вместо ответа недовольно поджала губы. Он был из тех, кто ни перед чем не остановится, лишь бы насолить другим. Тут у нас таких не жалуют». Чувствуя, что разговор вот-вот покинет нужное русло, Арно Педерсон решил прибрать инициативу к рукам. А когда именно Андреас Фалькенбург проживал в соседнем с вами доме? «Ну, этого я точно не припомню. Ну, вот что я вам скажу. Этот паразит отравлял тут нам существование весь сезон, да еще и большую часть зимы в придачу». Совершенно неожиданно, решительно оборвав не в меру слова охотливого супруга, на помощь сыщикам пришла женщина. «Будь добр, слушай. О чем тебя спрашивают?» «Инспектору нужно знать, когда именно этот Фалькенборг жил тут». Мужчина в меру своих сил с готовностью закивал. Правда, больше всего эти кивки походили на судорожное потряхивание головой. «Ага, значит, когда же это было?» «Должно быть где-то в середине восьмидесятых что-то в этом роде» думается году в тысяча девятьсот восемьдесят седьмом да точно теперь я вспомнил наверняка тысяча девятьсот восемьдесят седьмой супруга прервала его в восторге по поводу состояния собственной памяти чушь это было в конце лета тысяча девятьсот девяностого года а воспитатели въехали в его дом в июле двумя годами позже попытка мужа сохранить лицо прозвучала довольно глуповато да дорогая пожалуй это еще точнее он жил здесь постоянно «Да, никуда не выезжал». Жена снова вмешалась. Поначалу дважды в неделю он ездил в Копенгаген с понедельника по вторник и с четверга по пятницу. А потом он и вовсе перестал сюда приезжать. А как получилось, что он стал жить в этом доме? Попросту купил его? В подтверждение слов мужа женщина одобрительно крякнула и зашвырнула испорченную ягоду в цветочную клумбу. «Это я понимаю». Я имею в виду, дом был выставлен на продажу, или же он сам приехал и предложил прежним владельцам его купить. На этот раз Арне Педерсон адресовал вопрос непосредственно женщине. Однако этот номер у него не прошел. Намеренно игнорируя взгляд главного инспектора, она дождалась, пока за нее ответит муж. По всей видимости, ее вполне устраивала разыгрываемая ею роль верховного арбитра. «Насколько я помню, дом был выставлен на продажу». «Его хозяин, мой бывший одноклассник, решил перебраться поближе к сыну в Лоланд. Теперь он уже умер, бедняга». Супруга вновь сигнализировала о своем согласии с мужем, на этот раз безразлично хмыкнув, что, по-видимому, должно было означать невелика потеря. «Ну и, насколько я уже смог понять, вы с Андресом Фалькенборгом не слишком ладили. Позвольте узнать, из-за чего. Что, были какие-то конкретные причины?» Он вел себя как ненормальный с тех самых пор, как сюда переехал. Уже на следующий день пришел к нам и начал жаловаться. Кротышка умолк, ожидая, что жена вставит какое-то свое замечание. Однако Полина Берг поспешила ее опередить. На что жаловаться? Мы тогда возили навоз на поля. Вот из-за этого он и Но ведь мы имели на это полное право, если работы велись не в выходные и не в праздники. А если запах ему не нравился, то оставался бы в своем городе, ведь никто же не заставлял его покупать этот летний домик. Вы так ему и сказали? Да уж, будьте уверены, хотя он и орал, и корчил из себя не весь что. Поклялся даже, что мы еще за это заплатим, и выплеснул на нас целый поток ругательств. С тех самых пор вы с ним и поссорились. Да, потому что как раз потом произошел этот случай со свиньей. Пару недель спустя он раздобыл свинью. Причем вовсе не дохлую. Позже мы узнали, что он купил ее у какого-то крестьянина Валерс Леви и специально велел зарезать. И представьте себе, приколотил ее гвоздями к старому тополю, который стоит как раз на меже между нашими домами. Точнее, конечно, он не сам это сделал, а нанял четырех работников, которые с помощью веревок, блоков и прочего взгромоздили свинью на дерево и закрепили там. Вы ведь, наверное, даже не представляете себе, сколько может весить такая туша. «На какое, говоришь, дерево? Ее подняли. Да вот на это самое». Он указал на старый, слегка кривоватый и давно не стриженный тополь, лучшие времена которого, по всей видимости, были уже позади. «Если подойдете поближе, вы увидите, что железные скобы, которыми ее крепили, все еще там. Мне их отсюда прекрасно видно. Вот только не пойму, зачем ему все это было надо. Правда, не понимаешь? Да это же была чистой воды месть». Здоровенная свинья висела на дереве и гнила до тех пор, пока от нее не остался один скелет. Они слу от нее при этом так, что и в самом страшном с ней не приснится. Мы даже на эту самую террасу не могли выйти, а временами вонь стояла такая, что невозможно было даже окно раскрыть. Нам и выстиранные вещи приходилось сушить на чердаке, иначе бы все пропахли падалью. Да, но ему-то самому, наверное, тоже приходилось не сладко. Будьте уверены, не лучше, чем нам но ему, по-видимому, было на это наплевать. Он лишь разгуливал по двору и нагло ухмылялся, а временами даже подходил и издевательски похлопывал по туше. «Что же вы не заявили на него властям? Ведь подобных вещей делать нельзя, пусть даже и здесь, в... ну, так сказать, в загородной местности». Женщина так поджала губы, что они стали похожи на куриную гуску, однако муж ее не обратил никакого внимания на оговорку Полины и гордо ответил. «Нет, у нас тут такое не принято. Но через пару недель терпение мое лопнуло, и я пошел к нему и задал ему хорошенькую взбучку». «Чушь, он просто-напросто спровоцировал тебя и обвел вокруг пальца». Полина Берг и Арна Педерсон дружно повернулись к женщине. И на этот раз она сама продолжила рассказ. Что правда, то правда. Побить себя он дал, вот только как-то умудрился заснять всю эту сцену на видео, а потом позвонил и вызвал скорую. И когда его увозили, стонал и притворялся, что ему попало гораздо больше, чем на самом деле. Через два дня он вернулся, пришел к нам и продемонстрировал запись на такой маленькой камере. При этом он заявил, что напустит на нас полицию и своего адвоката, если мы не оставим свиную тушу висеть на месте и не понесем тем самым заслуженного нами наказания. Вы только подумайте, он прямо так и выразился. «Заслуженного вами наказания». Ещё с четверть часа сыщиком пришлось выслушивать подробности ссоры соседей, однако ничего полезного для себя из этого они так и не подчерпнули. Напоследок Арне Педерсон выложил на стол фотографию Анни Линберг-Хансен. «Вам она знакома?» Кратышка девушки не знал, о чём и поторопился заявить от имени их обоих. Супруга же его мельком, бросив равнодушный взгляд на снимок, сказала, «Это Анни, дочь того пьянчуги, что живёт у юнгс-хувицкой церкви». В 1990 году она пропала. Пропала. Не морочьте мне голову этой чепухой. Здесь вам любой скажет, что девчонка просто-напросто сбежала в Копенгаген.